Глава четвертая. Долгими вечерами и даже ночами мы вместе с Полем старательно разбирали ее записи в альбоме. Я расшифровывала их, а он аккуратно записывал на карточке, пытаясь внести в эти разрозненные мысли порядок и расположить описываемые события в определенной последовательности. Он никогда не позволял себе ничего комментировать, даже если я вдруг, не объясняя причины, пропускала какое-то место. За вечер мы обрабатывали не больше двух-трех альбомных страниц. Не так уж много. И, тем не менее, к октябрю почти половина записей оказалась расшифрованной. Вдвоем работать было гораздо легче, чем одной. И мы частенько засиживались далеко за полночь, вспоминая старые времена, наш наблюдательный пост и детские ритуалы, которые отправляли на стоячих камнях. Все те славные деньки, что были в нашей жизни до появления Томаса. Раза два я чуть не открыла Полю всю правду, но вовремя успела остановиться. Но этого Поль знать не должен. Ведь материн альбом — только часть той истории, которая ему самому до некоторой степени известна. А вот что скрывается за альбомом? Нет, этого я рассказать не могла. Я посмотрела на него, сидевшего за столом напротив меня. Между нами стояла бутылка Куантро, На плите сходил паром кофейник, в камине горел огонь, красноватые отблески играли у Поля на лице, отчетливо высвечивая его седые веслые усы, пожелтевшие от времени никотина. Он заметил, что я смотрю на него. В последнее время смотрю все чаще и чаще, и он всегда это замечает. И улыбнулся. Дело было даже не в самой улыбке, а в том, что за ней таилось, в каком-то особом ищущем, осторожном его взгляде, от которого мое сердце начинало биться сильней, а лицо вспыхивало ярким румянцем не только от печного жара. Этот его взгляд может навсегда исчезнуть, если я все расскажу ему, — вдруг подумала я. Нет, не могла я рассказать. Пока не могла.